Глава четырнадцатая. Теперь Джонни и Мик ежедневно плавали в бассейне вместе с двумя дельфинами, чтобы исследовать их способность и готовность к сотрудничеству с людьми. Дельфины попривыкли к Мику, выполняли его требования, передававшиеся через коммуникатор, но полностью завоевать их расположение он так и не смог. Иногда они даже пытались напугать Мика, Кидались на него, оскалив зубастую пасть, но в самый последний момент отворачивали. Они никогда не позволяли себе таких штучек с Джонни, хотя частенько покусывали его ласты или осторожно терлись о него, ожидая, чтобы он погладил или пощекотал их. Мик, конечно, огорчался, Он не понимал, почему Сузи и Спутник отдают предпочтение такому, по его выражению, бледнокожему лилипуту, как Джонни. Но дельфины так же эмоциональны, как люди, а о вкусах не спорят. Успех пришел к Мику позднее и при таких обстоятельствах, каких никто ожидать не мог. Несмотря на споры и распри, ребята стали настоящими друзьями, их редко можно было увидеть врозь. Мик оказался в сущности первым близким другом в жизни Джонни. На это были свои причины, хотя Джонни не очень-то об этом раздумывал. Он лишился родителей, когда был совсем мал, и инстинктивно боялся привязаться к кому-нибудь другому. Но теперь его прошлое ушло далеко и во многом потеряло свою власть над ним. К тому же Мик вызывал всеобщее восхищение. Он был прекрасно развит физически, подобно большинству островитян. Это досталось ему в дар от многих поколений предков, проводивших жизнь в борьбе с морем. Он был ловок, умен и набит сведениями о таких вещах, о которых Дзони никогда не слыхивал. Конечно, без недостатков не обойдешься, но не столь уж они велики нетерпеливость, склонность к преувеличениям и любовь к грубым шуткам, которые, впрочем, часто приносила неприятности ему самому. К Джони он относился покровительственно, почти по-отцовски, как сильный мужчина к более слабому. А, может быть, его доброе сердце островитянина, имевшего четырех братьев, трех сестер, и считавшего теток, дядей, кузенов, кузин, племянников и племянниц десятками чувствовала внутреннее одиночество этого сироты, бежавшего с другого конца света. С тех пор, как Джонни одолел азбуку водолазного искусства, он начал приставать к Мику с просьбами взять его с собой за риф, чтобы испытать силы на глубине, где водятся крупные рыбы, и проверить, чему же он научился. Но Мик не спешил. Нетерпеливый в малом, Он умел быть осторожным в большом. Он-то знал, что одно дело нырять в маленьком, безопасном водоеме или даже в море у самой пристани, и совсем другое — пускаться в подводное плавание на настоящих глубинах. Там случается всякое из-за сильных течений, внезапных штормов, из-за коварного нападения акул. Даже для опытного водолаза море полно неожиданностей. Оно не щадит тех, кто допустил ошибку, и редко дает возможность ее исправить. И все-таки благоприятный случай представился Джонни, правда, совсем не так, как он мечтал. Помогли Сузи и Спутник. Профессор Казан решил, что пришло время предоставить им свободу и заставить их добывать пищу самим. Он никогда не держал у себя дельфинов дольше года. По его мнению, это было бы несправедливо. Дельфины. Животные общественные и должны жить среди себе подобных. Почти все выпущенные на волю ученики профессора держались поблизости от острова. Их всегда можно было позвать с помощью подводного громкоговорителя. Профессор не сомневался, что Сузи и Спутник поведут себя так же. Но случилось неожиданное. Сузи и Спутник вообще отказались покинуть бассейн. Когда ворота перед ними распахнулись, дельфины немного проплыли по каналу, ведущему к морю, но потом ринулись обратно, словно испугались, что им отрежут путь назад. — Это потому, — с негодованием сказал Мик, — что они привыкли получать готовое. Им просто лень самим ловить рыбу. Тут, возможно, была доля истины, но не вся истина. Как только по приказу профессора Казана Джонни поплыл по каналу к морю, оба дельфина последовали за ним. Ему даже не пришлось нажимать ни на одну клавишу коммуникатора. Теперь никто больше не плавал в опустевшем бассейне, для которого профессор Казан готовил другое применение, хотя никто не подозревал об этом. Каждый день сразу же после утренних уроков в школе Мик и Джонни спешили к рифу, чтобы встретиться с обоими дельфинами. Обычно они брали с собой акваплан Мика. Он служил им плавучей базой, куда удобно было складывать снаряжение и пойманную рыбу. Мик рассказал ужасную историю о том, как однажды он сидел на этом самом акваплане, а вокруг него рыскала тигровая акула и пыталась откусить кусок, от тридцатифунтовой баракуды, которую он убил копьем и дуру оставил в воде на привязи. — Если хочешь долго прожить на большом барьерном рифе, — сказал он, — вытаскивай рыбу из моря сразу, как проткнешь ее. Австралийские акулы — самые подлые в мире, что ни год они губят трех-четырех водолазов. Чудесная перспектива. Джонни невольно стал подсчитывать, сколько времени понадобится акуле, чтобы прогрызть пять сантиметров пенистого фиброгласа, из которого сделан акваплан Мика, если она всерьез возьмется за дело. Однако под эскортом Сузи и спутника можно было не бояться акул. Джонни и Мику даже редко приходилось видеть их. То, что мальчиков неотступно сопровождали два дельфина дарило чудесное ощущение безопасности. Такого никогда не мог испытать в открытом море ни один водолаз. Иногда к Сузи и спутнику присоединялись Эйнер и Пеги, а как-то за ними увязалась целая стая, не меньше полусотни дельфинов. Не так уж это было удобно. Толпа закрыла обзор, и Джонни с Миком почти ничего не видели вокруг. Джонни мог бы нажать на клавишу «Уходите», но боялся обидеть друзей. Он достаточно поплавал в мелких водоемах на большой коралловой банке вокруг острова, но спускаться в открытое море вдоль внешнего ската рифа было всякий раз страшновато. Иногда вода бывала такой прозрачной, что Джонни чудилось, будто он парит в воздухе. Казалось, ничто не отделяет его от острозубых коралловых глыб, хотя до них оставалось не меньше десяти метров. Ему приходилось напоминать себе, что он не упадет, здесь это невозможно. В некоторых местах большой риф, окаймлявший остров, уходил в глубину почти отвесной стеной кораллов. Необыкновенно увлекательно было скользить вдоль этого обрыва, спугивая великолепно окрашенных рыб, живущих в трещинах и углублениях. Джонни не раз пытался Найти в справочниках института название самых ярких из этих порхающих обитателей рифа, но натыкался чаще всего лишь на непроизносимую латинскую классификацию. Кое-где со дна неожиданно вздымались, доходя почти до самой поверхности остроконечные скалы, Мик называл их шестами. Иногда они напоминали дзони, зазубренные утесы Большого каньона у него на родине. Однако они не были созданием сил эрозии, наоборот, они медленно росли на костяках бесчисленных, уже умерших кораллов. Живым был только тонкий слой, а под ним находилась известковая масса, достигавшая трех-шести метров в высоту и весившая много тонн. При плохой видимости, после шторма или ливня, вдруг, словно из тумана, Возникали перед водолазом эти каменные чудовища. Почти все они были изрыты пещерами, которые населяло множество обитателей. Не стоило соваться туда, если не знаешь, кто хозяин этого дома. Там могла сидеть угревидная мурена, непрерывно развивающая и захлопывающая свою отвратительную пасть. Из семейства дружелюбных, но отнюдь не безобидных рыб-скорпионов, Иглы их топорщились, словно перья у рассерженного индюка, а наконечники игл были ядовиты. В больших пещерах жила обычно американская треска или морской окунь. Некоторые из них были гораздо больше Джонни, но не могли нанести никакого вреда, и сами испуганно шарахались в сторону при его приближении. Вскоре Джонни научился различать породы рыб и узнал, где они водятся. Морские окуни никогда не уплывали далеко от своих отдельных квартир, и Джонни вскоре стал относиться к некоторым из них как к близким друзьям. У одного покрытого шрамами ветерана в нижней губе торчал рыболовный крючок с обрывком лески. Несмотря на столь неудачный опыт общения с человечеством, эту рыбу нельзя было назвать недружелюбной. Она позволяла Джонни подплыть к себе так близко, что он мог погладить ее. С морскими окунями, муренами... Рыбами-скорпионами и другими постоянными обитателями здешнего подводного мира Джонни свел короткое знакомство. Однако случалось, что в этот мир заплывали с больших глубин неожиданные гости, поднимавшие переполох. Но тем-то и был привлекателен риф, что никогда не угадаешь заранее, с кем тебе доведется встретиться на этот раз, даже в таком месте, которое ты знаешь, как свои пять пальцев. Чаще всего. Сюда заплывали, разумеется, акулы. Джонни навсегда запомнил свою первую встречу с акулой. Это случилось, когда однажды он и Мик ускользнули от своего эскорта, выплыв в море на час раньше обычного. Он совсем не заметил ее приближения. Акула появилась внезапно, торпеда идеально обтекаемой формы. Она приближалась к нему медленно, не шевеля ни единым плавником, Казалось, без всяких усилий, такая красивая и изящная, что мысль об опасности просто не могла прийти в голову. Только когда она оказалась метрах в шести, Джонни заволновался и поискал глазами Мика. Он увидел своего друга неподалеку, прямо над собой, и облегченно вздохнул. Мик спокойно наблюдал, держа, однако, на готове ружье, заряженное копьем. Как и большинство ее сородичей, акула была просто любопытна. Она разглядывала Джонни холодным неподвижным взором, таким непохожим на умный, дружелюбный взгляд дельфинов, и отвернула в сторону лишь в трех метрах от мальчика. Джонни успел рассмотреть рыбу лоцмана, плывшую перед ее носом и присосавшегося к ней спиной прилипалу. Этого океанского безбилетника, который пользуется присоском, чтобы всю жизнь ездить с зайцем. С акулой ничего не поделаешь. а Аквалангисту остается только проявить выдержку, следить за ней, ничего не предпринимая, и надеяться, что она поведет себя так же. Если не растеряешься, она обычно уходит. Пловец, пытающийся спастись бегством от акулы, не заслуживает уважения. Она свободно делает около пятидесяти миль в час, а пловец-аквалангист примерно пять. Страшнее любой акулы были баракуды, стаями плававшие вдоль края рифа. Впервые увидев, как вокруг него замелькали, словно серебристые пики, враждебно глядевшие существа с хищно выставленными вперед челюстями, Джонни от души обрадовался, что вверху покачивается на волнах его акваплан. Баракуды были не очень велики, не больше метра в длину, но в стае их насчитывались сотни. Они образовали в воде живую стену, замкнутый круг, в центре которого оказался Джонни. Чтобы лучше рассмотреть его, баракуды описывали сужающиеся спирали и подступали все ближе и ближе. И вот уже Джонни ничего не видел, кроме их блестящих тел. Он размахивал руками и кричал в воду, но на баракут это не производило никакого впечатления. Они неторопливо осмотрели его, потом, без какой-либо видимой причины, внезапно повернулись и исчезли в голубой дали. Джонни выплыл на поверхность и, крепко вцепившись в акваплан, начал взволнованно советоваться с Миком. Время от времени он погружал голову в воду, чтобы проверить, не вернулась ли волчья стая. — Они тебя не тронут, — успокоил его Мик. — Куды, трусы, подстрелишь одну, все остальные бросаются на утек. Джонни успокоился и при следующей встрече с баракудами уже не испугался. Все же он и потом не испытывал особого удовольствия, когда серебристые охотники окружали его, подобно флоту космических кораблей из чуждых миров. Ведь может случиться такое, одна из баракут отважится пойти на риск, и тогда вся стая. Исследовать Риф оказалось не так-то просто. Он был слишком велик. Большая часть его находилась далеко за пределами, доступными пловцу, а на горизонте виднелись участки, где вообще никто не бывал. Джонни часто хотелось попасть в такие необследованные места, но он не отваживался. На обратный путь наверняка не хватит сил. Решение трудной задачи озарило его однажды, как раз тогда, когда они с Миком устало и возвращались домой, толкая перед собой акваплан, нагруженный полусотни килограммов рыбы. Мик отнесся к его идее скептически. Великолепно, но вряд ли осуществимо. Не просто сделать упреж для дельфинов, — сказал он. — Они такие скользкие, что никакая сбруя не удержится. Я хочу придумать что-нибудь вроде эластичной шлии перед самыми плавниками. Если ее сделать достаточно широко и плотно прилегающей, она не будет соскальзывать. Но пока не стоит никому рассказывать, а то засмеют. Это было благое, но невыполнимое намерение. Всем хотелось знать, зачем понадобились губчатая резина, эластичная ткань, нейлоновые веревки и куски пластика причудливой формы. Так что они вынуждены были во всем признаться. Провести первые опыты тайно тоже оказалось невозможным. Прилаживать упряжь на Сузи пришлось при таком стечении публики, что Джонни от смущения готов был сквозь землю провалиться. Тем не менее он застегивал пряжки на полосках ткани, обмотанных вокруг тела дельфина, стараясь сохранять невозмутимость и пропуская мимо ушей бесчисленные шутки и советы. Сузи полностью доверилась Джонни и не выказывала никакого недовольства, словно решив раз навсегда, что он не причинит ей никакого вреда. Для нее это была удивительная новая игра, правилам которой она охотно подчинялась упряжь охватывала переднюю часть веретенообразного тела дельфина. Джонни надеялся, что плавники хвостовой и спинные не дадут ей соскользнуть назад. Он позаботился о том, чтобы дыхало, расположенное в верхней части головы, оставалось свободным. Дельфины дышат через него, когда выплывают на поверхность, при погружении же отверстие автоматически закрывается. Джонни привязал к упряжке нейлоновые поводья и сильно дернул. Вся сбруя держалась как будто прочно. Тогда он прикрепил другие два конца к акваплану Мика и взобрался на доску. Едва Сузи потянула акваплан от берега, в толпе послышались насмешливые напутствия. Дельфину не понадобилось никаких приказаний. Сузи, как всегда, быстро разобралась в положении дел и прекрасно поняла замысел Джонни. Джонни подождал, пока они удаляться от берега на несколько сот метров и нажал клавишу коммуникатора со словом налево. Сузи повиновалась немедленно. Он попробовал сигнал направо, и она снова послушалась. Акваплан двигался уже гораздо быстрее, чем мог бы плыть Джонни, а Сузи не делала никаких видимых усилий. Они направились прямо в море. Джонни пробормотал. «Ну, я им покажу». И тут просигналил. «Быстро!» Акваплан слегка подскочил, И понесся по волнам. Сузи дала полный ход. Джонни чуть подвинулся назад, к краю акваплана, и теперь тот скользил по поверхности, не зарываясь носом в воду. Джонни был взволнован и горд собой. «Интересно, с какой скоростью он идет?» Вообще-то говоря, Сузи способна давать по крайней мере 30 миль в час. Даже теперь в упряжи и с тяжелым аквапланом позади она, вероятно, делала миль 15-20. А это здорово быстро, когда лежишь на уровне воды и брызги летят тебе в лицо. Но тут произошла неожиданность. Акваплан из-под Джонни рванулся в сторону, а сам он полетел в другую. Отфыркиваясь, он вынырнул на поверхность и увидел, что никакой аварии не произошло. Просто Сузи выскочила из своей упряжи, как пробка из бутылки. Что ж, технические трудности неизбежны в начале любых испытаний. Хотя до берега плыть не близко, а на берегу все еще стоит целая толпа, которой только и нужно, чтобы позубоскалить, Джонни не был обескуражен. Все-таки он победил. Он открыл новый способ передвижения по морю, и теперь, проникнув в тайны рифа, недоступные раньше, Он изобрел новый вид спорта, который когда-нибудь станет приятным развлечением и для людей, и для дельфинов.